Не Мария Федоровна, а императрица Александра Федоровна конспирирует с союзом истинно русских людей со всеми Дубровинами, отцами Иллиадорами и прочими политическими негодяями и кликушами.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 Не она им денежно помогает и не она привела государя в то постыдное положение, в котором наш государь ныне находится. Уж если кто в этом наиболее виновен, то это императрица Александра Федоровна. Этого убеждения держатся все умные царедворцы. В интимных разговорах это тихонько высказывают, но, конечно, на виду перед нею преклоняются и лакейничают. Императрица Мария Федоровна, кроме того, мужественна. Несмотря на то, что ее предупреждают об опасностях, она ездит всюду и за границу и приезжает в Петербург. Императрица же Александра Федоровна заперлась с винценосным супругом в крепости, дворцах царского села и Петергофа. Они никуда не показываются, и оттуда дают телеграммы жёнам мужей, за них погибающих от рук подлых убийц-революционеров, хваля их мужество, и объявляют, что «мне жизнь недорога, лишь бы Россия была счастлива». Телеграмма Государственному Совету в этом году по поводу открытия отдаленного. к неопределенному покушению на жизнь государя и некоторых сановников. Как потом оказалось, это было провокаторство, устроенное Азефом, агентом нашей полиции. Странная особа императрица Александра Федоровна. Когда подбирали жену цесаревичу, будущему императору Николаю II, за несколько лет до смерти Александра III, ее привозили в Петербург на смотрины. Она не понравилась. Прошло два года. Цесаревичу невесты не нашли, да серьезно и не искали, что было большой политической ошибкой. Цесаревич, естественно, сошелся с танцовщицей Кшесинской, полькой. Кшесинская, русская балерина, фаворит... князя Сергея Михайловича. Об этом Александр Третий не знал, но это подняло приближенных, все советовавших скорее женить наследника. Наконец, император заболел. Он и сам решил скорее женить сына. Вспомнили опять о забракованной невесте Алисе Дармштадтской. Послали туда наследника делать предложение. Привожу по этому предмету рассказ, сделанный мне глаз на глаз нашим нынешним почтеннейшим послом в Берлине, графом Остен Сакеном, когда я был проездом в Берлине, едучи в норд канцлеру тогда еще графу Бюлову, заключить торговый договор. 1904 год. При Александре II я был поверенным в делах в Дармштате и знал всю... Великогерцогскую семью. При Александре Третьем это в Мюнхен. Когда наследник поехал в Дармштадт, меня туда командировали. В первый день приезда, после парадного обеда, я пошел к старику Обергов-маршалу, с которым был очень дружен, когда я еще был поверен в делах в Дармштате. Разговорившись с ним, говорю, «Когда я уезжал, принцесса была девочкой, скажите откровенно, что она из себя представляет?» Тогда он встал, осмотрел все двери, чтобы убедиться, не слушает ли кто-нибудь, и говорил мне, «Какое для Гессен Дармштата счастье, что вы от нас ее берете!» Когда она приняла предложение еще бы не принять, то она, несомненно, искренно выражала печаль, что ей приходится переменить религию. Вообще это тяжело, а при ее узком и упрямом характере это было, вероятно, особенно тяжело. Как ни говорите, а если мы, и в особенности истинно русские люди, хулим субъекта, переменяющего религию по убеждению... Что ведь не особенно красивый подвиг переменить таковую из-за благ мирских. Не из-за чистоты и возвышенности православия. По существу православия это, несомненно, так. Принцесса Алис решилась переменить свою веру. Ведь о православии она имела такое же представление, как младенец о теории пертурбации небесных планет. Но раз, решившись переменить религию, она должна была уверить себя, что это единственная правильная религия человечества. Конечно, она и до сих пор не постигает ее сущности, и многие ли ее понимают, но затем совершенно обуялась ее формами, в особенности столь красивыми и возвышенно поэтичными, в каковых она представляется в дворцовых архиерейских служениях. С ее тупым эгоистическим характером и узким мировоззрением в чуду всей роскоши русского двора, довольно естественно, что она впала всеми фибрами своего «я» в то, что я называю православным язычеством, то есть поклонение формам без сознания духа, проповедь насилием, а не убеждением, или «поклоняйся» Или ты мой враг, и против тебя будет мой самодержавный и неограниченный меч. Я так думаю, значит, это так. Я так хочу, значит, это правда, и правда — мое право. При такой психологии, окруженной низкопоклонными лакеями и интриганами, легко впасть во всякие заблуждения. На этой почве появилась своего рода мистика, Филипп, Серафим, гадание, Кликуши — истинно русские люди. Чем больше неудач, чем больше огорчений, тем более душа ищет забвение подъема оптимизма в Гадании о будущем. Ведь предсказатели всегда, особенно царям, говорят «Потерпи, а потом ты победишь, и все будут у ног твоих». Все признают, что только то, что исходит от тебя, есть истинное спасение. Если бы государь имел волю, то такая жена, как Александра Федоровна, была бы соответственная. Она жена императора и только. Но несчастье в том, что государь безвольный. Кто может иметь на него прочное и непрерывное влияние? Конечно, только жена. К тому же она красива с волейю, отличная мать семейства. Может быть, она была бы неприятна для царя с волей, но не для нашего царя. В конце концов, она забрала в руки государя. Несомненно, что она его любит, желает ему добра, ведь в его счастье ее счастье. Может быть, она была бы хорошей советчицей какого-либо супруга немецкого князька но является пагубнейшую советчицей самодержавного владыки Российской империи. Наконец она приносит несчастье себе, ему и всей России. Подумаешь, от чего зависят империя и жизни десятков, если не сотен миллионов существ, называемых людьми. О том, какое она имеет влияние на государя, приведу следующий факт, несколько раз повторявшийся. Когда после 17 октября государь принимал решение, которое я советовал не принимать, я несколько раз спрашивал Его Величество, кто ему это посоветовал. Государь мне иногда отвечал «Человек, которому я безусловно верю». И когда я однажды позволил себе спросить «Кто сей человек?», то Его Величество мне ответил «Моя жена». Конечно, и императрица Александра Федоровна, и бедные государи, мы все, которые должны быть его верными слугами до гроба, а главная Россия, были бы гораздо счастливее, если бы принцесса Алис сделалась в свое время какой-нибудь немецкой княгиней или графиней. Глава 61. Учреждение Государственной Думы. Основные законы. После 17 октября в соответствии с манифестом и моим всеподданнейшим докладом предстояло изменить закон о Государственной Думе 6 августа и, соответственно, изменить положение об учреждении Государственного Совета. Обе эти работы должны были быть Согласно высочайшему повелению, произведены в особой комиссии под председательством председателя Государственного совета графа Сольского в составе всего министерства, председателей департаментов Государственного совета и некоторых приглашенных членов Государственного совета. Работа эта была поручена комиссии под председательством графа Сольского, с одной стороны, потому что касалось учреждения Государственного Совета, а с другой, потому что Совет Министров был завален другими, более горячими делами. Обе эти работы не вызвали никаких особых разногласий и прений, так как принципы были установлены 17 октября. Речь идет об учреждении законодательной государственной думы, обещанной манифестом 17 октября, вместо совещательной булыгинской думы, которую предполагалось созвать по закону от 6 августа 1905 года. Перед комиссией под председательством графа Сольского стояла задача разработать такое положение о Думе, которое, формально сохраняя уступки, декларированные царизмом в манифесте 17 октября, сводило бы на нет их практическое значение. Действительно, закон 20 февраля 1906 года, явившийся результатом работы комиссии, аннулировал по существу ряд важных обещаний манифеста 17 октября. Так, вопреки обещанию установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы, новое положение сильно урезывало законодательные права Думы. Пересмотр основных законов, вопросы внешней политики, управление вооруженными силами и многое другое было объявлено прерогативами монарха. Правительство сохранило право по собственному усмотрению объявлять любую местность на чрезвычайном положении, то есть исключать ее на какое-то время из сферы действия обычного законодательства. Правительство сохранило также право в период между думскими сессиями издавать любой закон, не дожидая согласия думы. Вопреки обещанию обеспечить думе возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас, от царя, властей, новое положение полностью исключало такого рода возможности. Правительство во всех отношениях осталось ответственным только перед царем, а местные органы власти – перед правительством. В конечном итоге, по меткому определению Ленина, Дума явилась карикатурой на народное представительство. Ленин, сочинение, том 10, страница 87, бессильным придатком самодержавия, сохранившего фактически всю полноту власти. Одновременно, согласно тому же закону 20 февраля 1906 года, был реорганизован Государственный совет. Из совещательного органа, все члены которого назначались царем, он становился верхней законодательной палатой, имевшей право утверждать или отклонять законопроекты, принятые думой. Половина членов Государственного совета, а также его председатель, по-прежнему назначались царем, Другая половина избиралась представителями помещиков и крупной буржуазии. Различались выборные от православного духовенства, губернских земских собраний, дворянских обществ, университетов, биржевых комитетов и так далее. Государственный совет призван был играть роль фильтра, не пропускавшего те законопроекты, которые проходили через Думу, но были нежелательны царизму как и Дума, он служил лишь конституционной ширмой самодержавия, нисколько не ограничивая на деле его всевластие. Мне недавно пришлось читать в каком-то русском издании, будто после 17 октября вся законодательная власть должна была быть передана Государственной Думе, а Государственный Совет должен был быть, если не уничтожен, то кастрирован. Едва ли такое мнение имеет какое-либо основание и вытекает из актов 17 октября. Отчасти эта мысль верна в том отношении, что тогда никто в комиссии графа Сольского не предполагал, что Государственный совет будет буквально повторять всю работу Думы, а будет лишь относиться к работе Думы принципиально и не соглашаться с Думой лишь в случае принципиальных разногласий. Вышло так, что явилось как бы две палаты, производящие одни и те же манипуляции с проектами, внесенными на их обсуждение. Это произошло отчасти вследствие неопытности Государственной Думы в редактировании законопроектов, а затем вследствие того, что правая часть Государственного Совета являлась большую частью принципиальным противником Думы. А потому, раз Дума сказала «белая», эта партия Государственного Совета уже по тому самому склонна сказать черная. При обсуждении в комиссии графа Сольского учреждений Думы и Государственного Совета в соответствии с актами 17 октября один член Оной, Половцев, обращал внимание на то, что Дума и Государственный Совет не будут в состоянии заниматься редактированием законопроектов, что они лишь должны решать все основания их, а для редактирования их нужно организовать особую комиссию из членов Думы и Государственного Совета. Но на это предложение не было обращено внимания, так как все спешили. Здесь Половцов в тексте воспоминаний Половцев. Сенатор в 1880-1881 годах ревизовал Киевскую Черниговскую губернии, член Государственного совета, почетный член Академии наук и один из учредителей русского исторического общества. Половцов, Половцев, сын предыдущего, крупный землевладелец и домовладелец, чиновник Министерства иностранных дел. Половцов-Половцев, брат Половцева-старшего, председатель правления Главного общества российских железных дорог. Половцова-Половцева, урожденная Штиглиц, жена Половцева-старшего. Половцова-Половцева, урожденная Панина, жена Половцева-младшего. Между тем, мысль эта, сочувствие которой я высказал тогда же, заслуживает внимания. Дума и Государственный Совет не могут подобающим образом заниматься редакцией. Многие разногласия между этими учреждениями редакционные и подлежали бы в учреждениях соответствующей инстанции устранению. При обсуждении сказанных учреждений Думы и Государственного Совета, конечно, как глава правительства и ввиду моего влияния на графа Сольского, я имел преимущественное влияние на решение. Тогда я поддерживал мысль, чтобы члены Думы выбирались на более или менее продолжительный срок, дабы не приходилось постоянно иметь дело с новичками в работе и чтобы вырабатывались в Думе традиции. Ввиду этого был принят пятилетний срок полномочий членов Думы. Я также предлагал, чтобы выборные члены Государственного совета выбирались на 9 лет и чтобы каждые три года.. Из этого девятилетия одна треть выбывала по жребию, и вместо нее производились новые выборы трети. Это тоже было принято, но тогда же, против моего предложения относительно выборных членов Государственного совета от земства, запротестовал обер-прокурор святейшего Синода князь Оболенский. Он заявил, что существующие ныне земства по положению 80-х годов. Александра Третьего, не пользуются сочувствием населения, что после 17 октября Россия прежде всего ждет изменения этого положения и возвращения к принципам земского положения 60-х годов Александра II. и что не изменив земского положения, совершать выбор членов Государственного Совета по положению 80-х годов, значит возбуждать все общественное мнение». Это заявление произвело впечатление, и для членов Государственного совета от земства был установлен срок трехлетний, с тем, чтобы после, когда положение о земствах изменится, был введен и для них девятилетний срок с трехлетним обновлением третьих членов. Но вот прошло с тех пор шесть лет, и об изменении земского положения слуха нет. Положение о земствах 80-х годов считали неудовлетворительным, так как в нем умалено значение голосов крестьянства, иначе говоря, что это земство преимущественно интересов сильных, а не слабых, и что потому нужно вернуться к началам земства 60-х годов, где интересы слабых крестьян представляются с большей полнотой. Если же по нынешним временам вздумали бы менять положение о земстве, то, конечно, усилили бы еще больше влияние сильных, а не слабых, то есть еще принизили бы голос крестьян и усилили бы значение поместного владения, особливо партии революционного маразма. Действительно, в эти годы ввели земство в некоторых западных губерниях, причем в положении об этих земствах голос крестьянства был существенно принижен в пользу голосов православных помещиков. Вот как переменились времена, но надолго ли? При объявлении в манифесте от 20 февраля новых положений о Государственной Думе и Государственном Совете было определено, как правительство будет поступать при прекращении занятий Государственной Думы, то есть при ее вакациях. Тогда говорилось в манифесте, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном, Совет Министров представляет о ней нам непосредственно. Мера эта не может, однако, вносить изменения ни в основные государственные законы, ни в учреждения Государственного Совета или Государственной Думы, ни в постановления о выборах в Совет или Думу. Действие такой меры прекращается, если подлежащим министром или главноуправляющим отдельную частью не будет внесен в Государственную Думу в течение первых двух месяцев после возобновления занятий Думы соответствующий принятой мере законопроект, или его не примут Государственная Дума или Государственный Совет. Это положение буквально и вошло в основные законы, Статья 87 о которых я буду говорить далее. Как же Столыпин без зазрения совести начал применять эту статью? Он под меры, вызываемые чрезвычайными обстоятельствами, начал подводить самые капитальнейшие вещи, которые ждали своего осуществления десятки и десятки лет, Крестьянский вопрос, вопросы веротерпимости, и начал объявлять новые законы капитальнейшей важности на основании статьи 87 Для этого он и распускал, и вовремя не собирал думы, и даже распускал законодательные учреждения на три дня, чтобы провести капитальнейшие законы, ждавшие десятки лет своего осуществления земства в западных губерниях. Одним словом, на основании этой статьи, бессовестно коверкая настоящий и совершенно ясный смысл ее, он начал перекраивать Россию. Третья Государственная Дума, в большинстве своем лакейская, угодническая, все это переносила. Против этого должным образом Дума не реагировала, ибо она была не выбрана Россией, а подобрана Столыпиным. Сам закон 3 июня, который был введен как государственный переворот, таков, чтобы Дума в большинстве своем не выбиралась, а подбиралась правительством. Почти одновременно с утверждениями Государственного Совета и Думы были опубликованы законы, о и исполнении государственной росписи. Законы эти составлялись также в совещании под председательством графа Сольского, но все главнейшие основания были мною указаны. Когда статс-секретарь Государственного совета после заседания принес мне проект этих правил для прочтения, то я ему сказал, что правила эти изображают те мысли, которые я в заседании высказывал, а потому я их разумею, но с своей стороны нахожу, что в некоторых местах редакция этих правил столь неопределённа, что может при исполнении породить недоразумение». На что статс секретарь мне ответил, «Ваше сиятельство, я не могу об этом доложить графу Сольскому. Если я приеду и ему доложу, что он сделал, по вашему мнению, что-либо неумное, Он не обидится, но если я ему скажу, что редакция, им одобренная и исправленная, по вашему мнению, неудовлетворительна, то он горько обидится. Хотя в некоторых местах редакция и была немного исправлена, но, в общем, осталась прежняя. Третья Государственная Дума в этом году намеревалась изменить эти правила, но закон не прошел вследствие разногласия с Государственным Советом. Правила эти самого открытия новых законодательных учреждений в главном не исполнялись и не исполняются. Согласно этим правилам, 1 декабря проект государственной росписи должен уже быть представлен Думаю Совету, а Совет должен рассмотреть бюджет так, чтобы с 1 января государственная роспись была уже законом И исключение из всего, то есть замедление на несколько дней, предполагалось как исключение. В действительности же, государственная роспись никогда за все время существования Думы не опубликовывалась ранее конца апреля-июня месяца. Таким образом, страна живет добрую часть года без законной росписи. Согласно этим правилам, проект открывает в пределах проекта росписи временные кредиты. В других странах, если эти кредиты открываются, то законодательными палатами, а не министерством. Так как я предполагал, что роспись будет, как общее правило, опубликовываться до 1 января, и в виде исключения отъезд государя или какой-либо непредвиденный случай может вызвать незначительное опоздание, то на этот случай предвидел открытие временных кредитов правительства. Повод к нарушению закона о срочности росписи дало само правительство, не собирая своевременно Государственную Думу в сентябре месяце и не настаивая на исполнении законных сроков. Может быть, это сначала и было выгодно правительству Столыпина, так как этим путем оно являлось до известной степени произвольным распорядителем росписи. Действительно, раз в первой части года нет законной росписи, которая вступает в силу только во второй половине его, а затем отчет государственного контроля вносится на рассмотрение Думы лишь через год, да при этом без должных объяснений цифр, или вернее, с недомолвками там, где эти недомолвки нужны для правительства, то, конечно, при таком положении вещей утверждение Думы о росписи не имеет должного значения. Практика Третьей Думы показала, что рассмотрение Думою отчета государственного контроля есть простая формальность. Правительство там, где хочет, отмалчивается, а Государственная Дума, отчасти по неопытности, а главнейшее, по угодничеству, на серьезном анализе отчета не настаивает, может быть, руководствуясь пословицею, «что с воза упало, то пропало». Затем, согласно этим правилам о государственной росписи, расход на непредвиденные надобности в 10 миллионов рублей не подлежит обсуждению, и только его увеличение подлежит утверждению законодательных собраний. Когда писался этот закон, то предполагалось, что остается в силе другой закон, в силу которого министр финансов представлял ежемесячно Государственному Совету сведения о расходах, производимых из этого 10-миллионного фонда. Между тем, правительство никаких сведений новым законодательным собранием об этих средствах не представляет, ссылаясь на то, будто закон о представлении ежемесячных сведений не имеет силы, потому что там говорилось о старом государственном совете. Третья Государственная Дума молчаливо согласилась с таким объяснением, хотя оно по меньшей мере спорно. Если прежде ежемесячно представлялись сведения в старое законодательное собрание, то казалось бы, что они должны представляться и в новые. Затем правительство применяет самым широчайшим образом статью 17 правил, Тогда как я имел в виду, что они могут применяться только в исключительных случаях, что, впрочем, я стоит из добросовестного толкования ее редакции. Правила о порядке рассмотрения государственной росписи доходов и расходов, а равно о производстве из казны расходов росписью непредусмотренных, были утверждены царем 8 марта 1906 года. Ими устанавливался принцип ежегодного утверждения государственного бюджета законодательными палатами. В статье 17 правил, о которой упоминает Витте, говорилось о возможности получения правительством без согласия Думы чрезвычайных сверхсметных кредитов на потребности военного времени и на особое приготовление предшествующей войне. Правительство часто злоупотребляло этой статьей для получения ассигнований в обход думы. Еще более широко в тех же целях использовалась правительством статья 16 правил, устанавливавшая, что если испрошение кредитов у Государственной Думы представляется по краткости времени, в течение коего должен быть произведен расход, невозможным, то необходимый кредит открывается по постановлению Совета Министров. Одним из наиболее важных законов, прошедших через мое министерство, но обнародованных через несколько дней после моего ухода и назначения председателем Совета Горемыкина, были основные государственные законы. Основные государственные законы были утверждены царем 23 апреля и обнародованы 27 апреля 1906 года. По существу они заменяли собой государственную конституцию, развивая положение, декларированное в манифесте 17 октября 1905 года, термин Конституция не употреблялся по политическим соображениям, ибо с ним связывалось представление об ограничении самодержавной власти. Законы устанавливали, что императору принадлежит верховная самодержавная власть, а именно, почин по всем предметам законодательства, утверждение законов и власть управления во всем ее объеме. В законах говорилось также о гражданских правах и обязанностях российских подданных, о порядке принятия новых законов, об учреждении Государственного Совета и Государственной Думы, а также об учреждении Совета Министров, ответственного перед императором. Законы имели целью... Придать самодержавию видимость конституционности, но царизм не впитался даже из такой, им же самим выработанной псевдоконституции. В частности царское правительство грубо нарушало положение о правах российских подданных и о порядке принятия новых законов, прибегая к массовым репрессиям в административном порядке и к установлению законов по собственному усмотрению. Единственной статьей законов, призванной в какой-то мере ограничить самодержавный произвол, была статья 44, гласившая, что никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной Думы. Однако эта статья была фактически лишена всякого значения царским правительством. 3 июня 1907 года, когда оно приняло новый избирательный закон без согласия Думы, совершив таким образом государственный переворот. Законы эти в значительной степени забронировали новый государственный строй, введенный 17 октября и ныне действующий, в исковерканном виде вследствие беззакония, совершенного Столыпиным 3 июня. Основной государственный закон Российской империи в самом демократическом духе с выборами по четыреххвостке и с приведением власти государя к власти главы швейцарской, даже не французской, республики выработала еще в конце 1904 года или начале 1905 года Группа земских деятелей, принимавших участие в известных в то время совещаниях земских и городских деятелей. По образованию моего министерства в первые два месяца ни в Совете министров, ни у меня в голове не поднимался еще вопрос о необходимости, согласно манифесту 17 октября и новым законам об учреждении Государственной думы и совета и государственной росписи, составить новые основные законы, ибо прежние были совершенно поколеблены актами 17 октября. Тогда еще не поднимали вопроса, когда издать эти законы, до созыва Государственной Думы или после, с тем, чтобы она приняла в этой работе участие. Как-то в самом начале 1906 года граф Сольский, В частном разговоре мне сказал, что его величество поручил государственному секретарю разработать проект основных законов, что работой этой занимается государственный секретарь барон Икскуль. Человек весьма порядочный, принципиальный, культурный, несколько ядовитый, с большой бюрократическую опытностью, но не с большими идеями, и его товарищ Хритонов. Человек умный, отличный чиновник, благодушный, культурный и непринципиальный. Столыпин его совсем обратил в лагерь, чего изволите. Что он, граф Сольский, слышал, что работа их затем будет передана на рассмотрение частной комиссии под его председательством из сановников по его сольскому усмотрению, и что он очень просит меня принять в ней участие. Харитонов, сенатор, товарищ государственного секретаря, 1904-1906 годы, государственный контролер, 1907-1916 годы, член Государственного Совета. Несмотря на мои прекрасные отношения к графу, Я на отрез отказался, и так как он продолжал меня уговаривать, то я ему сказал, что решил больше не принимать участие в таких комиссиях, ибо одно мое присутствие налагает на меня исключительную ответственность перед современниками и потомством. Так было и прежде, а в особенности будет теперь, а между тем многие законы, таким образом вырабатываемые, страдают различными недостатками». По моему мнению, как вопрос об основных законах, так и самые законы должны составить предмет суждения Совета Министров, члены которого и я, как председатель, первый буду нести за них ответственность. Ему мой отказ очень не понравился, и через некоторое время после того он мне сказал, что государь решил передать работу Икскуля на его заключение, а потом она будет внесена в Совет Министров. В конце февраля я получил от графа Сольского проект основных законов в том виде, в котором он представил его государю. По этому случаю я тогда же всеподданнейше писал его величеству. Проект, по моему мнению, с одной стороны содержит несколько статей таких, которые допустить опасно, а с другой не содержат таких положений, которые при новом порядке вещей являются, безусловно, необходимыми. Я говорю об определении, что такое закон, что такое постановление, декрет, издаваемое в порядке Верховного управления. В настоящее время почти все представляется законом, ибо при точном соблюдении положения о Государственном Совете почти все должно бы было проходить через Государственный Совет. Если такой порядок вещей представлял удобство для монарха, когда Государственный Совет являлся совещательным учреждением, то он может представить самые большие затруднения при новом положении вещей. Об этом я заявлял неоднократно в заседаниях, рассматривавших новые положения о Государственном Совете и Государственной Думе. В экземпляре, переданном мне графом Сольским, Статей, касающихся этого предмета, не имеется. Затем у меня есть сомнения относительно основных законов, касающихся опеки. В свое время победоносцев и муравьев мне говорили, что, Ваше Величество, полагаете в них внести изменения. Это было после болезни государя в Ялте Тифом, когда явился вопрос о престолонаследовании ввиду особого положения, в котором находилась императрица. Муравьев, Муравьев-вешатель, граф, в 1863-1865 годах, виленский генерал-губернатор, проявил крайнюю жестокость при подавлении польского восстания 1863 года. Муравьев, граф, русский дипломат, посланник в Копенгагене, 1893-1897 годы, министр иностранных дел, 1897-1900 годы. Здесь Муравьев, министр юстиции, 1894-1905 годы, посол в Риме, 1905-1908 годы. «Я в течение всего времени никаких указаний Его Величества относительно основных законов не получал. По-видимому, в этом деле была какая-то закулисная игра, которая мне открылась впоследствии». Инициатором вопроса о необходимости основных законов был генерал Трепов. И дело это он хотел провести помимо меня и вообще Совета Министров, или вернее с моим участием, лишь в качестве тет то есть ответчика. Так как я отказался от такой роли, то передали мне проект основных законов через Сольского, без всяких указаний. Конечно, государь сам эту работу не читал, покуда она в переделанном виде не была представлена мною его величеству и затем не подверглась обсуждению в совещании под председательством государя. Совет рассматривал это дело первостепеннейшей важности спешно в течение нескольких заседаний. Сначала, само собой, явился вопрос, нужно ли издавать основные законы до созыва Думы или нет. В сущности, я понимал, что вопрос сводился к тому, сохранить ли новый государственный строй, провозглашенный 17 октября, или посредством кровавых актов его низвергнуть. В первом случае необходимо было издать основные законы, соответствующие 17 октября до созыва Думы. Во втором... Не издавать, и в таком случае мне было ясно, что Дума обратится в учредительное собрание, что это вызовет необходимость вмешательства вооруженной силы, и что в результате новый строй погибнет. Будет ли это к лучшему? Пожалуй, да, если бы явился Петр Великий. Но такого не было, и покуда не предвидится. Поэтому я стоял за необходимость издания основных законов до Думы. Такого же мнения были все члены Совета, включая Дурново и Акимова, кроме князя Оболенского, который к этому времени совсем сбился с Панталыка и кидался от крайнего либерализма к такому же консерватизму. Он, кажется, высказывал, что нужно предоставить это сделать Думе, Но я на его мнение уже к тому времени не обращал никакого внимания, и остальные члены Совета относились к нему точно так же. Одни саркастически, а другие любовно, как к баловню. Хотя, вероятно, остальные члены Совета не шли в своих предвидениях, которых я и не высказывал, так далеко, как я, и только предвидели вместо Думы учредительное собрание». Мысль Совета по этому предмету в журнале, при котором был представлен проект основных законов, переделанных Советом, была выражена так. Отсрочить составление основных законов до созыва Думы и произвести пересмотр их при ее невозможно, что значило бы вместо приступа к деловой и созидательной работе вовлечь впервые собранных представителей населения в опасные и бесплодные прения о пределах собственных их прав и природе отношений их к верховной власти». Приступив к рассмотрению проекта, нам, припровожденного графом Сольским, я прежде всего спросил министра иностранных дел графа Ламсдорфа и министров военного и морского Редигера и Берилева, нет ли с их стороны по поводу статей, непосредственно касающихся отраслей государственного управления, находящихся в их управлении, возражений и был очень удивлен, когда они мне ответили, что никаких принципиальных возражений они не имеют. Тогда я со своей стороны им высказал, что не могу согласиться с постановкой вопросов в проекте по части внешних сношений, а равно верховенство над вооруженными силами России. По моему мнению, как ведение внешних отношений, так и управление вооруженными силами, должно принадлежать верховному главе правительства, то есть императору, и должно составлять предмет обсуждения Думы и Государственного Совета только с точки зрения финансовой, то есть государственной росписи. Вследствие такого моего заявления граф Ламсдорф, а затем военный министр по соглашению с морским представили свои соображения и проекты подлежащих статей, которые были рассмотрены совещанием и составили предмет изменений и новых статей в основных законах, в силу которых государь является свободным руководителем и вершителем внешних сношений, а также властным державным вождем армии и флота. Я считал и поныне, Убежденно считаю, что вмешательство в эти дела Думы при существующих условиях страны, которые еще долго не переменятся, было бы бедствием и имело бы последствием понижение мирового влияния России. Наверное, мне будут возражать, указывая на безобразие затеи исполнения японской войны. Ошибки, безумия всегда возможны в человечестве, но тем не менее, стоит только посмотреть на карту России при Иоанне Грозном, Петре Великом и при Николае II, чтобы видеть, что едва ли какая-либо страна в мире сделала в такой промежуток такие гигантские шаги в области внешних сношений и приобретений. В царствовании Николая II были сделаны громадные ошибки в этой области. Дай Бог, чтоб они не повторились. Затем в Совете я снова поднял вопрос, о котором, как сказано выше, я писал его величеству, о необходимости в основных законах разграничить области действия закона и декрета. Совет по этому предмету высказал, что ввиду доказанной законодательным опытом невозможности точно разграничить по содержанию своему законы от повелений в порядке Верховного управления, необходимо подробнее определить в основных законах те области, в которых Верховная власть осуществляется единолично. Поэтому Совет почел необходимым согласно с действовавшим в то время законам Точно определить существо, принадлежащее императору власти, верховного управления. Причем было придано указом о проведении законов в исполнении более распространительное определение. Было упомянуто о праве государя издавать указы для устройства частей государственного управления, для ограждения государственной и общественной безопасности и порядка и для обеспечения народного благосостояния. Далее Совет счел необходимым более подробно определить власть монарха по отношению к состоящим на государственной службе должностным лицам, причем особо оговорил права государя увольнять от службы всех состоящих на государственной службе и только относительно представителей судебного ведомства в Совете Министров произошло разногласие. Большинство, в котором состоял и я, полагало, что это право императора должно относиться и к деятелям судебного ведомства, а меньшинство полагало сохранить право несменяемости судей, установленной судебным уставом Александра II. Затем Совет нашел необходимым упомянуть в основных законах о праве государя пеканки монеты, объявление местности на военном и исключительном положении, давать общее прощение лицам, совершившим преступные деяния, слагать казенные взыскания, установлять ограничения в отношении свободы жительства и приобретения имущества в местностях, признаваемых важными в военном отношении, Совет почел необходимым далее оговорить в законе, что от государя вполне зависит определение пространства и свойства прав в отношении имущества царствующего императора удельных и кабинетных, так и устройство ведомства императорского двора. В избежании каких-либо недоразумений в основных законах Совет постановил подтвердить права императора утверждать Предположение подлежащих установлении должностных лиц относительно возбуждения уголовного преследования против высших служащих и предания их суду, а также относительно лишения прав лиц привилегированных состояний. Затем, так как проект основных законов Российской империи будет отличаться от прочих законов не только своей капитальной важностью, а также и тем, что они в силу всех законов будут подлежать пересмотру только по почину верховной власти, тогда как остальные законы по учреждениям Государственной Думы и Государственного совета могут с открытием законодательных палат при соблюдении в учреждениях этих определенных условий изменяться по их инициативе, то Совет почел необходимым внести в основные законы наиболее важные постановления только что тогда высочайше утвержденных новых правил государственной росписи. Было также включено Советом в основные законы правила о том, что при неутверждении к установленному сроку 1 мая законопроекта о контингенте новобранцев, количество призываемых в войска определяется не свыше прошлогоднего призыва. Правило это включено в основные законы с целью устранения в таком жизненном для государства деле обструкции законодательных палат. Далее была изменена несколько глава, Пятое о совете министров, которая была редактирована в смысле некоторой зависимости министерства от палат, парламентаризм и ответственности министров за направление деятельности только перед императором, а за нарушение долга службы перед судом, а также была включена статья, подтверждающая свободу совести на основании указа от 17 апреля 1905 года, об укреплении веротерпимости. Я перечислил только главнейшие изменения, которые внес Совет в проект основных законов, мне по высочайшему повелению, переданный графом Сольским. Это дело является характерным показателем того сумбурного психологического состояния, которым в то время было охвачено не только русское общество, Все, без каких бы то ни было заметных исключений, но и его представители. Почин изданию основных законов дает дворцовый комендант, вроде диктатора, генерал Трепов. О нем я достаточно говорил ранее. Какие нужны им руководители, мы увидим далее. Работа эта, с высочайшего соизволения, поручается государственному секретарю благонамеренному либералу и его товарищу, умному чиновнику, готовому на все. Компелитивная из всяких конституций работа этих чиновников попадает в руки образованнейшего, благодушно-либерального, талантливого иерарха русской, петербургской аристократа бюрократии. Учился в лицее, а затем всю жизнь работал в Государственном Совете. Как же не аристократ-чиновник? А затем... Под его штемпелем приходит ко мне главе правительства в то революционное время». И если бы эти основные законы я пропустил, то оказалось бы, что государь вторично после 17 октября добровольно или вернее бессознательно ограничил свою власть не только до степени несравненно ниже власти Микадо, нашумевшей в последние десятилетия Японской империи, но ниже власти французского, а в некотором отношении даже швейцарского президента республики. С такими основными законами государство и его правительство было бы политически кастрировано, находясь под ударами таких сдвинувшихся из равновесия людей, каким являлись в значительной мере депутаты первых государственных дум. И, конечно, в конце концов, кто бы оказался виновным в беззубых основных законах, которые бы еще усилили смуту? Конечно, никто иной, как Витте». 20 марта я представил государю проект основных законов так, как они были изменены Советом. Наступили светлые праздники, и Его Величество для рассмотрения этого дела собрал совещание под своим председательством после праздников в конце марта или начале апреля. В совещании присутствовали министерство, значительное число членов Государственного Совета, в том числе граф Полен, бывший при Александре II министром юстиции, Гаримыкин, граф Игнатьев, все по приглашению Его Величества, затем великие князья Владимир Александрович, Николай Николаевич и Михаил Александрович со своим не то воспитателем, не то советником генералом Потоцким. При обсуждении были некоторые характеристичные прения. Главнокомандующий войсками гвардии великий князь Николай Николаевич по поводу статьи о новобранцах выражал мнение, что было бы желательно, чтобы количество призываемых ежегодно новобранцев определялось в порядке верховного управления помимо законодательных собраний. Ему возражал великий князь Владимир Александрович, что количество призываемых новобранцев весьма затрагивает весь быв населения, и что поэтому, если разрешили организовать Думу и Государственный совет, то нельзя помимо их издавать указы, очевидно имеющие характер не повеления, а закона, что одно из двух – или не верить, или верить в будущую Думу. Если не верить в патриотичность русских людей, то нечего и созывать думу, а если верить, то нельзя такой важный закон, как определяющий число новобранцев, проводить без думы. В заключении великий князь Владимир Александрович сказал, я с своей стороны верю в Россию, в русских людей, верю, что дума будет патриотична, потому что она будет состоять из русских людей, а потому отношусь к будущему без опасения. В результате предложение великого князя Николаевича не было принято государем. Затем прения вызвали разногласия между членами совета министров о несменяемости судебных деятелей.